19 и четверть века. На часах было 19 и четверть века. Мир был зелен и прост, как яблоко дяди Стива. Человек влюблён в человека, влюблённого в человека. Неплохой пример для ретроспективы, для бульварного чтива и золотых изданий, для того, кто никем никому никогда не станет, для студентки, опаздывающей на поезд что увёз бы её в самый белый часовой пояс. Это было вчера. Прошедшее время — это всё, что набило в силах переписать поэты. Вот и я переписываю проваленный госэкзамен. Год спустя про всегда «together», всегда «tuzamen». Жить от любви, не умерев, как в прошлый, раз казалось решительно невозможным. И смотрите, живу, живу, а не в жизнь играю. Этой жизни, как Богу, нет ни конца, ни края. Марш пока что не Мендельсон, но уже торжествен. А сегодня нам 20 и 26, мы продолжаемся там, где дым, разговор и песня. Всё становится интересней и интересней. Мы носим груз 200, так же легко и просто, как добрейшие в мире вести. Преград для роста не существует. Есть потолок, в котором трещина, откуда звучит повтором вызвавшее слезы диминуэнда от прорвавшего счастья. Счастье того момента. Not when I've got acquainted, but when I've really met you. От часов, на которых 19 и четверть века, я бегу и впервые не задохнусь от бега. Круг замкнулся, Альфа схватила за хвост Омегу. Человек находит искомого человека.